Солнце с головой ныряет в белые перины облаков. Ветер сердито нагибает к самой воде паруса корабликов и срывает шляпку с какой-то дамы. Но Свистун уже ничего не замечает. Гримаска его понемногу тает, как ледок на стекле. Глаза снова потеплели, заблестели детскими лукавыми искорками. Что за чудесное было у него детство! А что он с братьями выделывал в селе и у себя дома? Например, однажды Леся слушает с искренним интересом, забыв о своем задании. То же самое она выделывала со своими братьями. И Воробьев драла паригом, и яйца воровала у матери, меняя в лавочке на конфеты и ленты, хотя и было это не на селе, а в Полтаве. Но разве Полтава — это небольшое чудесное село? Когда Финкель, напряженно вонзая в каждую женщину свои птичьи и близорукие глаза и мелко перебирая ногами натыкается на Лесю и Свистуна, он от удивления только молча снимает перед Лесей шляпу. Оба разговаривают о чем-то с таким восторгом, с таким звонким смехом, словно неожиданно встретились двое старых-старых друзей. Леся даже слегка смущается. И то ли от смущения... То ли от чего-то другого весело хватает Финкеля за рукав и тянет к соседнему стулу. Какой прекрасный день, правда, Наум Абрамович? Зажмурьте глаза на солнце, увидите золотые веники. Вы любили в детстве смотреть на золотые веники? Наум Абрамович, коротко и подозрительно глядя на взволнованного всеми своими прыщами свистуна, садится рядом. Что такое золотые веники? Я этого не знаю но что в детстве я не любил ни чувствовать, ни даже видеть березовые веники, об этом я могу сказать вам с уверенностью. Леся звонко по-детски смеется и смотрит на Свистуна, а Свистун на нее. Финкель жена обоих, но удивленно и хмура. Что за интимность такая с этим сопляком? Ничего себе! Ольга Ивановна, я, собственно, хотел поговорить с вами не о березовых вениках, а о наших делах. Кажется, яснее намека быть не может, и всякий средний нахал в таком случае понял бы и убрался во свояси. Но сопливый свистун сидит себе, развалившись на стуле, и блаженно жмурится с таким видом, будто он только что признался Лесе в любви, и она приняла это признание с восторгом. Леся охотно соглашается говорить о делах. «Пожалуйста, она к услугам Наума Абрамовича». Только с одним условием: ни в какое кафе не идти, а тут, на солнце. Наум Абрамович сердито смотрит на свистуна. С превеликой охотой, но мне хотелось бы говорить о наших делах без свидетелей. Нет, свистун продолжает сидеть, вытянув ножки в желтых туфлях и не гугу, и вдруг вспоминает: Ольга Ивановна, а на ледянках у вас спускались? Та даже садится ровнее. Но, увидев беззвучно веселый смех фиолетовых глаз, Свистун непонимающе смотрит на Финкеля, который сурово расстегивает свой солидный портфель и снова вопросительно глядит на Лесю. «Мы, господин Свистун, должны немножко поговорить о моих делах. Ах, простите, ах, пожалуйста!» И Свистун с непривычным виноватым оживлением вскакивает и быстро прощается крепко-крепко, подчеркнуто крепко, пожав Лесе руку. А Наум Абрамович довольно прикусывает улыбку. Ага, сила воздействия его портфеля еще раз проявилась такой очевидной наглядностью, и нахальный свистунчик сник и устыдился. Но особенных дела, собственно, нет. Просто очередные взаимные информации о чекисте. Черт его знает, когда это все наконец выяснится. Что-то и парижская полиция молчит, не может, видимо, найти Петренко. А может, он уехал в Америку или в Австралию? Трудно ему. Разменял бриллианты и хоть аэропланом гони. Олеся все еще играет и искрится поистине детским брожением, как налитый бокал дорогого шампанского. Нежность еще перекатывается в душе теплыми волнами. «Эх, что там, Наум Абрамович, что-нибудь да будет, как ваши дела?» «Мои дела? Вы спросите лучше, как мои болячки?» Леся, однако, лукаво подмигивает. «Ага, болячки!» «Не все же время болячки, а та прекрасная белокурая головка, которую я позавчера видела с вами в ротонде, тоже болячка? Кто она?» Наум Абрамович подкупающий, наивностью заметно светлеет, хотя тут же изо всех сил старается изобразить скромность, но так, чтобы все же дать понять, кто она ему, эта белокурая головка. «А, это, знаете ли, одна моя знакомая». Леся, собственно, знает, кто эта знакомая. Это та самая фенька-вампир, которая снова присосалась к Финкелю его пассии, истинно болячка его и всей семьи. «Ну, знаете, знакомая так нежно посматривала на вас и так прижималась, что...» Тут на ум уже не в силах сохранить конспирацию. «Вот беда, понимаете ли, Ни в Фастове, ни в Париже ничего от людей не спрячешь. Да и тяжело спрятать такую красивую головку. Каждый мужчина должен завидовать вам. Не всякому удастся вызвать у этой головки такую улыбку и такой взгляд. Леся, разумеется, знает, что все заработки Финкеля идут на эти улыбки и взгляды. И что если бы не служба Нины у крука, семья просто голодала бы. Знает, что все знакомые жалеют семью, осуждают Финкеля и смеются над ним, ибо Фенька-вампир терпит его только за деньги и помыкает им, как рабом. Но сегодня Лесе известна еще какая-то другая, более глубокая правда. Правда этого солнца, нежности, ночных мыслей. Кто знает, кто может знать, как там у Финкеля на самом деле». А может, Фенька стала для этого немолодого человека той пружиной, которая поддерживает во всей машине деятельные движения? А может, Фенька его действительно любит? А если и не любит, то разве важно, что любят тебя? Если у него благодаря Феньке есть что-то, способное так осветить его, то разве одно это не ценность? Какое тепло! Какая мечтательность застыли на усталом цыганском лице. Эх, знаете, дорогая моя, если б нам только удалось это дело, ах, если б, если б, на него надежда всей жизни, не в золоте, не в миллионах суть, Путь они трижды прокляты вообще, что я буржуй какой-нибудь, я честный пролетарий, но мне как раз теперь нужны большие деньги, да зарезу нужны, а какому идиоту не нужны? Так я вам скажу, какому, такому, как вы. И Финкель с необычной грустью осматривает Лесю. Где-то слышен ровный, медленный бой часов. Леся вскакивает. Уже двенадцать. Домой опаздываем на завтрак. Вы завтракаете в пансионе? Наум Абрамович быстренько берет с соседнего стула свой импозантный портфель. «Да, если позволите, с удовольствием. Надо посмотреть на нашего паскудника Гунявого. Просто чирик какой-то, я вам скажу, никак не прорвется». Леся на мгновение хмуро сводит брови. «Ну, пойдемте, пойдемте быстрее, а то хозяйка будет сердиться. Мы наверняка опоздаем». Но хотя и Леся, и Финкель приходят на четверть часа позже, они не опоздали. Никто даже не садился за стол. Все толпятся в прихожей шумной гурьбой со странными улыбками на лицах. Посреди толпы видна фигура Гунявого рядом с хозяйкой пансиона. Все почему-то заглядывают под ноги Гунявому и поднимают глаза с выражением то ли удивления, то ли явного отвращения. К лесе подбегает итальянец и в ответ на ее расспросы приглушенным голосом рассказывает об удивительном происшествии с сеньором Кавуненко. Сеньор Ковуненко привел с собой в пансион собаку и хочет держать ее у себя в комнате, а хозяйка решительно протестует и разрешения не дает, потому что действительно собака такая, что вообще непонятно, как сеньор Ковуненко не только что брать к себе в комнату, а просто прикасаться к ней может. Кошмар какой-то, а не собака. Сеньор Ковуненко говорит, что это породистый пес, но в этом гадком существе нет решительно ничего породистого. Леся бледнеет, но слушает, не перебивая, поглядывая на возвышающийся над головами затылок Гунявого. Потом оставляет Финкеля с итальянцем и пробирается ближе к центру. Свистун уже здесь. Увидев Лесю, он проскальзывает к ней между телами и что-то шепчет на ухо. Но Леся не слышит, заглядывая под ноги к Гунявому. Там лежит куча фиолетово-рыжей шерсти. Лежит, влипнув всем телом в пол, распяв себя в немой покорности, ожидая решения своей судьбы высшими существами. От шеи ее к рукам Гунявого тянется новенький красивый ремешок. Сам Гунявый, улыбаясь виновато, но с явной непоколебимостью, стоит напротив хозяйки. Честное слово, господин Кавуненко, я не могу пустить эту собаку в свой дом, не могу, крайне сожалею, но не могу. Она больна с головы до ног и заразит мне весь дом. «Простите, сударыня, она не больна. Это раны от укусов и побоев. Ее очень били. Меня это не касается. Я понимаю. Но кому плохо от того, что собака будет находиться в моей комнате? Да зачем она вам такая страшная и отвратительная?» Гунявый как-то смешно и жалко склоняет голову на плечо. «Это породистая сука, сударыня. Очень ценная, очень. Она стоит тысячи франков, уверяю вас. Цифра, несмотря на всю ее нелепость применительно к этому страшилищу, на какое-то мгновение впечатляет хозяйку. Тогда Леся серьезно и убежденно устремляет на хозяйку два взволнованных фиолетовых цветка. «Простите, сударыня, но я могу засвидетельствовать, что это действительно породистая собака. Мой отец очень любил собак, и я тоже немножко разбираюсь в них. Это наша сугубо украинская порода, очень редкая и ценная». Неожиданная поддержка, такая внушительная и объективная, гасит улыбки на лицах и наносит серьезный удар по хозяйкиной твердости. Она непонимающе смотрит вниз на собаку. Остальные головы тоже наклоняются к несчастному животному. Но оно все в таких струпьях, ранах и лысинах, что как-то странно даже думать о какой-нибудь породе. Глаза закрыты, голова вытянута на полу, по хребту пробегают нервные судороги. Правда, собака в тяжелом состоянии, но породистость ее несомненно. Где вы нашли ее, господин Ковуненко? Гунявый часто и остро поглядывает на Лесю. На вопрос ее он опускает глаза. Я купил ее у одного господина на улице. Хозяйка пожимает плечами и вопрошающе смотрит на своих постояльцев. На лицах и неприятия, и колебания, черт его знает. Может, у этих варваров и впрямь такие породистые собаки. Гунявый смелее поворачивает лицо к хозяйке. Я даю вам слово, сударыня, что никому не будет ни малейшего вреда. Я вылечу ее за две недели, сделаю строжайшую дезинфекцию. Собака будет лежать привязанная в углу, не станет даже ходить по комнате. Только утром и вечером прогулка на улицу. Вот со мной целая аптека. Все лекарства прописаны врачом. «Вот рецепты. Он сказал, что через две недели все заживет. Вот, пожалуйста. Отдал за лекарство 50 франков». Гунявый торопливо показывает рецепты, пакет с лекарствами, снова рецепты. 50 франков добивают хозяйку. Если человек тратит деньги на такие лекарства, то или собака действительно должна стоить тысячи, или он абсолютно сумасшедший, чего о господине Ковуненко все-таки сказать нельзя». Она снова пожимает плечами и нерешительно отступает на два шага в сторону, словно давая дорогу гунявому. Он так и расценивает это движение. Сразу же, потянув за ремешок, он шагнул вперед, чмокнув губами. «Квитка», то есть цветок, «пошли», но квитка не шевелится. Она приготовилась к худшему» и примет его здесь закрытыми глазами. «Ну пошли же, Квитка, ну пожалуйста!» За спиной Леси прыскает свистун. «Ну и Квитка, действительно!» Но господин Ковуненко неожиданно поворачивается и смотрит так пронзительно, что теряется даже свистун. Потом сильнее дергает за ремешок и почти тянет Квитку по полу. Она не идет, а ползет на брюхе, как раненая ящерица, перебирая лапами и не скуля, а тоненько посвистывая. Так вдвоем, под взглядами молчаливых зрителей, они взбираются по лестнице и исчезают наверху. Свистуна окружают и расспрашивают, что случилось, почему господин Ковуненко так посмотрел на своего приятеля. И когда узнают, почему, смех мешается с удивлением. Так назвать это чудовище». Или сумасшедший, или же, черт ее знает, может, это привидение и впрямь чего-то стоит. Финкель же крайне возмущен. Но чем именно Леся никак не может взять в толк? Да что тут, собственно, такого, что он привел эту собаку? А зачем она ему? Что за идиотские капризы? Ничего себе дохлых собак собирает. Букеты роз выбрасывает, а падла берет. Выбрасывает розы? «Ну да, горничная мне только что сказала. Кто-то этому паскуднику прислал прекрасный букет белых роз. Знаю, слышала». Ну так он сразу же их поставил в угол, закрыл газетами, чтобы не видеть этой гадости. А сегодня утром вовсе выбросил, отдал горничной, чтобы сделала с ним что хочет. Ему не нужно такое. Ему нужна эта квитка. Совершенно чекистский вкус. Хотя они стоят в углу салона, и никто не может услышать Финкеля, Леся, однако, оглядывается. Да и сам Наум Абрамович, испугавшись, еще больше понижает голос. «Ай, идиот!» Вместо того, чтобы искать своего компаньона, он лазает по фортификациям и ловит паршивых собак. «Нигде он не покупал этого цветка. Что он врет, я же знаю!» «А это вам Бог подсказал, откуда взяли, что собака породистая?» Леся улыбается. «Эх вы! А еще режиссер! Это же очень ловкий ход с моей стороны, неужели не понимаете?» Чтобы Финкель чего-то не понял, он на короткий миг застывает, уставившись перед собой круглыми глазами, и сразу же встряхивается, все ясно. Вы правы, психологически очень точно. Я не посмотрел на дело с этой стороны, меня рассердил сам факт. А так вы совершенно правы, кланяюсь и склоняюсь, драгоценная вы моя. Он даже наклоняется и целует Лесе руку. В прихожей энергично и часто звонит гонг. «Так вот, Нина Наумовна, вы возьмете такси и поедете по этому адресу. Предупреждаю вас, сам я об этих людях ничего не знаю, никогда не видел их. Получил информацию, что вся семья бедствует». Так это или нет, мне ничего неизвестно. Хотелось бы проверить. Даю вам 500 франков. Вы сами должны сориентироваться и решить, сколько им дать. 100, 200 или все 500. Разумеется, ни своего, ни моего имени не называть. Нина озабочена по-детски серьезно нахмурив брови, берет адрес и деньги, прячет их в сумочку. Она время от времени поглядывает на круга, не то пытливым, не то непонимающим взглядом. Но лицо патрона сегодня такое сонно-важное, вид такой официальный, что она не осмеливается ни о чем спросить. Твердо ставя ножки, молча выходит из кабинета, крепко прижав к бедру руку с сумочкой. Круг откидывается на спинку кресла и закрывает глаза. Но разумеется, давать этой девочке вчерашнее письмо — нелепость. Это европейское перекати-поле, иммигрантский цыганенок, выросший в условиях нищеты, рвачества, переездов и дешевых развлечений. Он поедет в Бразилию работать. Только в такой сентиментальный столоб, как он, да и то в припадке меланхолии мог хоть на секунду допустить такую чушь. И, конечно, чтобы изобразить себя перед ним доброй и чуткой, она отдаст этой семье все 500 франков. Никакого интереса к поручению, никакой попытки сориентироваться в ситуации не проявит. Что она в дансинг может пойти с этой семьей? Какой ей интерес? Да и сама ее мысль что-то проверить в ней таким образом глупа и неуместна. Только удивил бедную девочку, с чего это вдруг на патрона напала такая чуткость.